Глава двадцать третья У проходной ждал молодой кудрявый парень в больших круглых очках. Он указал на будку, стоящую чуть в стороне от главных ворот. — Все регистраторы там. Записи хранятся неделю. Потом жесткие диски обновляются. — Нормально, мне позавчера надо взглянуть. Хабаров поглядел на собеседника. — Ты управляешь ими? — Камерами? — Да, и еще сменщик. — Управлять-то, по сути, не надо. Они сами все делают. Так, чинить иногда, линзы настраивать. А удалить запись можно? Вполне, — он пожал плечами. Только будет видно. Записи хранятся в хронологическом порядке. Если какого-то куска не будет, то порядок нарушится. Ясно. Стас почему-то думал, что найти запись не удастся. Вот, Электрик с гордостью. Вот. Электрик с гордостью обвел рукой внутреннее убранство будки, забитое мониторами. «Моя вотчина. Все в идеальном состоянии. Мышь не проскочит, чтобы я ее не увидел». Действительно, периметр полностью просматривался. Качество и четкость позволяли разглядеть даже мельчайшие детали картинки. «Самое дорогое оборудование». Парень ловко защелкал клавишами на клавиатуре. «Ночное видение, все дела. Стоит бешеных денег. А за копейки можно проехать без отметок», — Хабаров про себя улыбнулся. «Какая камера работает на номера машин?» «Вот это 22-я. Компьютер считывает номер и сверяет с базой данных. Если в базе присутствует, запись отключается. Если нет, то продолжает снимать только лица». «Это как?» Стас заинтересовался. — Подвижная основа. Электрик равнодушно хмыкнул. — Давно на рынке имеется. Тут у меня штучки покруче есть. — Давай вернемся к номерам. Кажется, Стас слегка задел парня, не проявив должного уважения к прогрессу, но ему было все равно. — Значит, смотри. Надо позавчера. Время примерно с половины девятого до половины десятого. Сможешь? — Легко. Снова защёлкал по по клавиатуре. — Так, так, позавчера. Ага. Двадцать вторая. Время. — Готово. Хабаров впился глазами в монитор. — Так, давай, хакер, прокручивай. — Что ищем? — Зелёная ВАЗ-2115. — Ага. Картинка на экране задвигалась быстрее. — Точно в этот промежуток времени? — Должна быть. — Найдем. Вот она. В 20.42 приехала. Парень что-то пощелкал. И в 20.59 покинула территорию. Лица есть? Так. Да, есть. Номер не в базе. Вот они. Изображение сменилось, и Стас увидел пассажиров. Мысленно согласился с Димкой-охранником. Неприятные типы. От них будто веет проблемами. Нервничают. Водитель колотит ладонями по рулю. Пассажир напряжен. Смотрит из-под лобья, хмурится. — Вы что делаете? Электрик с любопытством наблюдал, как Хабаров пристально разглядывает монитор. — Запоминаю. Есть бумажка с ручкой? Парень хмыкнул. — Есть принтер. Пара минут, и у вас будут и лица, и на номера. — Отлично. Стас слегка покраснел. — Сделай. Кстати, вот ещё что. Можно посмотреть, куда они приезжали. О, это несложно. Глаза посёлка задумался. Частная жизнь тут ценится. Хотя есть одна камера. Направлена вдоль внутренней дороги. Если они свернули до поворота, можно попробовать. Попробуй. Секунду. Так. М -м -м -м -м. Ага, да, свернули. Он вскочил и начал рыться в куче каких-то схем на столе. «Вот схема номеров домов. Так, последний дом до поворота — это... — Четырнадцатый, — закончил за него Хабаров. — Именно. Парень удивленно посмотрел на него. Если знали, зачем искать, заставили. Стас не знал. Просто дом номер четырнадцать как раз принадлежал Трофимову.